Глава двадцать третья. После новогодних каникул я с головой ухожу в подготовку к защите диплома. А что, время позволяет? Меня же теперь никто не отвлекает. Девушка, я одинокая. Отвлекаться на свиданки, киношки, кафешки и часовые сюсюканья в мессенджере необходимости нет. А Геев почти три недели провел в больнице с обморожением. И, поговаривают, ему ампутировали мизинец на ноге. Я, когда узнала, проревела всю ночь, а утром накупила фруктов и конфет и поперлась к нему в больницу. Зря только время потратила. Сначала меня не пустили, объяснив это тем, что пациент на процедурах, а после и вовсе сообщили, что он меня видеть не изволит. Пришлось оставить посылку на проходной и ехать на лекции, не хлебавши. Случай с Сереньким стал для меня уроком. Я решила, что лучше старой девой умру, чем еще раз начну отношения для удобства. С Леськой общение тоже сошло на нет. И мы даже не ругались и не выясняли отношения. Она просто потихо слилась. Решила, видимо, что я мучу за ее спиной со зверем, А я даже не думаю, о чем написала ей сотню сообщений, на которые она так и не ответила. Теперь, проходя мимо меня в универе, она делает вежливо равнодушную мину и ведет себя так, будто мы не знакомы. А мне, черт возьми, обидно до слез. «Ладно, Агеев, а перед ней-то я в чем виновата? Я, что ли, притащилась к Егору в спальню и стала пальцами в рот тыкать?» «Нет. Я, когда Леська рядом была, в сторону зверя даже смотреть боялась, дабы не оскорбить ее безответные чувства. А когда она о нем заговаривала, вообще делала придурковатый вид, будто знать не знаю, о ком речь. Прокручивая в голове невеселые мысли, прощаюсь с ребятами с потока и выхожу из универа. «Водителя у меня теперь нет, поэтому приходится топать ножками до метро». «Соболенок!» — окликают меня. «Бляха! Во мне что? Экстрасенсорные способности открылись, и я научилась вызывать людей силой мысли?» Не сбавляя шага, сделав вид, что читаю в телефоне новости мирового масштаба, иду вдоль парковки. «Соболева!» — раздается ближе. «Оглохла, что ли?» Остановившись, демонстративно вздыхаю и медленно разворачиваюсь. Так и есть. Зверь в собственной персоной. В кожаной куртке, штанах в стиле милитаря и массивных солдатских берцах. «Что? И тебе здравствуй, Соболева! Привет! Давай подвезу!» Наклонив голову на бок, заглядываю за широченную спину и вижу именно то, что и ожидала. Леська в компании других девчонок трется около его гелика. «Ну все!» Теперь дружбе точно хана. Могу я отказаться? Нет. Хм, а ты в курсе, кто мой брат? На грубоватом лице появляется подобие улыбки. Думала меня мотом припугнуть? Значит, в курсе. Ладно. Попытаться стоило. Пожимаю плечами. Пошли. Цепляет пальцами мой локоть. Не бойся, не обижу подводит к машине, и под шипение девиц открывает передо мной дверь. Я перед тем, как юркнуть в салон, бросаю взгляд на мою теперь уже точно бывшую подругу и читаю по губам. «Сука!» «А ты в курсе, что лишил меня близкой подруги?» Спрашиваю, расправляя на коленях складки нового пальто. «Это какой? Той, у которой глаза на выкат? Нормальные у нее глаза». «Если на выкат, то совсем чуть-чуть. Мне их так проще запоминать», — объясняет Егор. «Глаза на выкат, большие сиськи, рабочий рот». М «Да, в таком случае какое прозвище у меня?» «Соболенок». «Ну да, а почему не белобрысая или, скажем, перебирая в голове свои внешние недостатки и не нахожу ни одного? Идеальная». «Потому что я тебя люблю, соболенок». Говорит с кривой ухмылкой. «Шутка же, да? Господи, пожалуйста, пусть будет шутка!» Отдавая должное его юмору, посылаю милую улыбку. «Останови у метро». «Довезу до дома». «Далеко ехать?» «Я знаю короткую дорогу», — заявляет уверенно. «Я тоже знаю, что на машине можно за двадцать минут доехать, а на метро уходит не меньше часа. А вот откуда это знает зверь?» Ты знаешь мой адрес? Я все о тебе знаю. И вот тут мне становится совсем не смешно. Зверев это ни разу не серенький. От него меня сможет защитить только брат. А впутать его в решение своих проблем — это лишний раз напомнить, что я малая, мелкая, неспособная сама за себя постоять. «Чего заерзала?» «Ничего», — глубоко вдыхаю и спрашиваю. «Давай честно. Что тебе от меня надо?» «Честно?» — задумчиво чешет подбородок. «Трахать тебя хочу на постоянной основе». «Это как?» — просаживается мой голос. «Это значит, отношений с тобой хочу. Так понятно?» «Понятно. Вернее, не очень». Поворачиваю к нему голову. «А если я их не хочу?» Егор ненадолго задумывается. Нахмурившись, тарабанит пальцами по рулю. «Значит, надо сделать так, чтобы захотела», — выдает наконец. «Логично. Ну, раз логично, может, узнаем друг друга получше. Как насчет свидания?» «Начать официально встречаться со зверем? А если Леська, взревновав, подкинет мне ядовитую змею в сумку или, скажем, подсыплет яд в сосиску в тесте? Или даже Евнуха с кинжалом подошлет?» «Кто-то пересмотрел сериалов?» — ржет Егор. «Писец». «Так», — произношу глубокомысленно. «Мысли вслух». «Ну так что?» «Мне сейчас совсем некогда, Егор. Диплом пишу». «Динамишь, значит?» «Молча пожимаю плечами. Пусть понимает, как хочет, но отношения мне сейчас правда не нужны». «Не хочу и все. И дело даже не в леське. Мне самой это не надо». Смотрю на него и понимаю, что не хочу с ним целоваться, обниматься и... Просто не мой человек. Если не дурак, поймет и сделает правильные выводы. «Сори». «Ладно», — тормозит аккурат перед моим подъездом. «Я подожду». Поблагодарив и помахав пальчиками, выпрыгиваю из машины. «Пусть ждет. Через три месяца защита диплома, а потом переезд на ПМЖ к Матвею». Он мне уже в своей фирме и местечко приготовил. Так что надо набраться терпения и мудрости и до лета держать зверя на расстоянии. Вечером я все же нахожу пару часов, чтобы провести их с Маришкой, еще одной моей подругой, в баре. А перед сном я лезу в соцсети, чтобы познакомиться, так сказать, с претендентом на мои руку и сердце поближе. Он же сам предложил. У него свои методы, а у меня свои. Итак, что мы имеем? Зверев Егор, 29 лет, черный пояс в борьбе, авто- и мотогонщик, кутила и бабник. Женат не был, детей не имеет, в отношениях замечен не был. В работе, кстати, тоже. Не похож он на офисного клерка или работягу. Хотя... Припоминаю, Леська говорила, что у него какой-то крутой интернет-магазин. Листаю бесконечную ленту фото. Пати, тусовки, вечеринки, соревнования, гонки, серфинг где-то на морях, рестораны, клубы. И везде неестественно счастливые рожицы телочек. Грустно вздохнув, гашу экран. «Не, не мой вариант. То ли делать уменцев. Он свою жизнь на всеобщее обозрение не выставляет, хотя там тоже есть чем похвастаться».